Глава 221. Тотальная война. Часть 5. Семь мечей Империи были единственными мастерами меча, которые могли здесь объявиться. Мечи, представлявшие Империю, — семь мечей Андраса. х а й т и л о й д Полон погибли, а в д о м у в Империи появилось два вакантных места. Впрочем, учитывая размеры, заполнить их труда не составляло. Кроме того, оставалось еще целых пять мастеров меча, а потому отрядить одного из них на помощь своему союзнику Империи Андраса Вполне могла себе позволить. Раздумывая об этом, Теодор порядком напрягся. Предположим, что этот человек и вправду один из семи мечей Империи. Но тогда кто же? Этот вопрос мог показаться тривиальным, но на самом деле он представлял собой серьезную проблему. По словам старших магов, семь мечей обладали силой, эквивалентной их порядковому ранку. И если придерживаться этой логики, седьмой меч л о й д Полон и шестой меч Хайн являлись самыми слабыми из них. Таким образом, Теодор решил пойти от п р о т и в н и г а Это не номер четыре. Пан Иллинойс был настолько впечатляющим, что Теодор никогда бы не смог спутать его присутствие с кем-нибудь еще. Однако, даже по сравнению с паном Иллионисом, первые и в т о р о й мечи были намного величественнее. В таком случае, этим мастером меча мог быть кто угодно, за исключением четвертого, шестого и седьмого. Затем Теодор вспомнил слова Вероники, сказанные о мечах Империи. «А, малыш, не имеет значения, что собой представляют первый меч или второй. Возможно, они оба являются сильнейшими в Андрасе, но тебе ничего их опасаться». «Почему?» — спросил Теодор. «Ни один из них не выходит за пределы Билфорта, столицы Андраса. Даже в последней войне они ни разу не пересекли границы без прямого указа императора». Это было в прошлом, так что сейчас они вполне могут начать действовать. А лучше бы, чтобы все так и оставалось. Потому что если это произойдет, у тебя будут большие неприятности. Ты не переживешь встречу ни с одним из них. Совет Вероники был безжалостным и решительным. Раз она так холодно это сказала, значит наверняка в этом и вправду есть смысл. Он определенно проиграет противнику, который находится на одном уровне с ней или с б л а н д е л о м Теодор совсем недавно пробудил свое ч а р ы н потому еще был далек от того, чтобы тягаться с подобными оппонентами. Когда дело доходило до битвы, они были настоящими монстрами. Таким образом, лучшие мечники Андраса были слишком сильны для настоящего Теодора. В связи с этим оставались лишь номер три и номер пять. В любом случае, искусственно завышенные чувства Теодора могли зафиксировать даже колебания пыли. Он атакует, если мастер меча сделает еще хоть один шаг. Все тело мага к у т ы в а л о мощная подрагивающая энергия. Но вот, когда его напряжение достигло своего пика, неопознанный мастер меча совершил нечто совершенно неожиданное. «А?» Он положил руки на меч, свисающий с его пояса, и... А затем он без колебаний отстегнул ножны, которые с тяжелым металлическим звуком упали на землю. Его намерения были неизвестны, но он явно разоружился. Даже если это был какой-то трюк, поднятие земли брошенных мечей предполагало совершенно н е н у ж н ы е д е й с т в и я Такой мак с с исключительно й мобильностью, как Теодор, мог бы нанести несколько ударов, прежде чем мастер меча успеет подобрать свое оружие. Вот почему Теодор был крайне ошеломлен. Что же он задумал? Тем не менее, на этом странные действия мечника не закончились. Рыцарь черной брони поднял руку к железной маске, прикрывавшего лицо. К своему собственному удивлению, Теодор не чувствовал никакой враждебности, а потому просто наблюдал, сохраняя определенное расстояние. щ е к Наконец, маска была снята. КА? Тут же поперхнулся Теодор, увидев лицо мастера меча. У рыцаря появилась борода, но его лицо определенно было знакомым. р э н д е л ь ф Давно не виделись, молодой господин. С улыбкой пожал плечами р э н д е л ь ф Я много хочу тебе рассказать, но, к сожалению, не могу себе этого позволить. Тем не менее, если ты не против, я должен тебе кое-что объяснить. Пожалуйста, будь как можно более подробием. Теодор не сомневался в искренности р э н д е л ь ф а и отпустил свою магическую силу. Его чрезвычайно обостренные чувства говорили ему, что Рэндольф настроен мирно. Кроме того, они долго путешествовали вместе. А потому т ы о мог сказать, когда р э н д е л ь ф лгал, а когда нет. «Что ж, с чего бы начать?» Рэндольф присел рядом с деревом, нахмурился, подбирая слова. Затем он глубоко вздохнул и принялся рассказывать. «Пожалуй, я начну с того дня, когда мы распрощались в пустоше». Вскоре после расставания с Теодором в пустоще Сипота, р е н д о л ь ф пересек границу с Андрасом. Уровень приграничных стражей внушал уважение, но простым солдатам все равно было не под силу обнаружить мастера меча. Таким образом, он успешно прибыл в Андрас и добрался до столицы Белфорта, где столкнулся с препятствием, четвертым мечом Империи, паном Илеонсом. «Я должен был тайно выкрасть свою сестру, но этот старый Хрэдж слишком чувствителен. Как его ч е н и ц а она всегда была рядом с ним, и без боя забрать ее было попросту невозможно». Рандольф был вынужден выбирать, либо вызвать суматоху и попытаться вытащить свою сестру, Либо же дожидаться подходящей возможности, которая могла представиться лишь в долгосрочной перспективе. Все это время он тайно скрывался на крыше рыцарского квартала и, в конце концов, вынужден был принять решение. Я видел второго меча Империи, Зеста Шпейтома. При упоминании этого имени голос р е н д е л ь ф а невольно дрогнул. Он видел Зеста лишь издалека. Однако, прежде чем р э н д е л ь ф даже успел моргнуть, меч Зеста уже был приставлен к его шее. Если бы рядом не было Ребекки, которая подтвердила его личность, этот день стал бы для р е н д е л ь ф а последним. Между их навыками была настоящая бездна. Они находились в центре мегаполиса, но он бы умер, несмотря ни на что. Итак, я решил подождать. Я стал рыцарем Андраса и сдал возможности убежать вместе с Ребеккой. Это был единственный вариант, доступный мне в сложившейся ситуации. Несладко тебе пришлось? Что ж, я и не думал, что эта возможность представится мне так скоро. Услышав, как подавленный голос наемника внезапно стал веселым, Теодор порядком смутился. «А? Возможность?» «Я снова встретил молодого господина! Я хотел этого, но даже не думал, что мы действительно встретимся!» — произнес р э н д е л ь ф а затем, прежде чем Теодор успел что-либо сказать, продолжил говорить. «Послушай меня, я не единственный, кого послали из Андраса. Меня сопровождает пан и л и о н и с который проверяет, насколько я преданный. Также его сопровождает Ребекка». «Серьезно? Это из-за того, что она его ученица?» Полагаю, что так. Одному мне это не под силу. Но все будет иначе, если мы будем действовать сообща». Полученное имя приказ ы был простым. Вмешаться в гражданскую войну Салдуна и не допустить вмешательства Милтера. Крайне пассивное отношение р е н д е л ь ф а как раз и было связано с этим приказом. Однако, что если появятся переменные, которые заставят пана Элеониса к т и в и з и р о в а т ь с я Крестоносца р е н д е л ь ф а должно было быть достаточно для помощи герцогу Курнуолу. Но что если ситуация кажется хуже, чем предполагалось? «Тогда Леонису придется лично вмешаться в конфликт». Приказы и м п е р а т о р несли себе наивысший приоритет. А потому пан Леонис будет вынужден поставить вмешательство в гражданскую войну Салдуна выше наблюдений за Ребеккой. Тем временем р е н о л ь ф воспользует этим шансом и освободит ь свою сестру из лап Империи. Теодор прокрутил в голове предложенные планы этой нехитрой операции и кивнул. «Возможно, это сработает. У тебя есть какие-нибудь средства сообщения?» «Нет? Возьми это». Теодор п р о с и л р е н д а л ь ф у Серегу, т зачарованную коммуникационным заклинанием. «Надевать ее не обязательно, можно просто держать в ладони». «О, правда? Это не может не радовать. Что ж, надеюсь, в следующий раз мы поговорим более обстоятельно». С этими словами р е н д а л ь ф у п р о щ а л с я и снова надел свою маску. Он поднял мечи и вновь стал выглядеть, как настоящий рыцарь. А затем р е н д а л ь ф у б е ж а л в противоположном направлении. Черные доспехи мгновенно скрылись из виду, и Теодор глубоко вздохнул. Все произошло так быстро, что он даже не успел отдышаться после испытывания напряжения. о ч е г о т ы сегодня устал. Однако это было еще не конец. Теперь т е о д о р а предстояло прибыть в поместье от Рона и переговорить с принцем. Еще раз тяжело вздохнув, Тео полетел по направлению к усадьбе. Это был сложный и весьма утомительный день. О, господин Тед! В смысле, господин т а д о р Эти деревья ваших рук дело, от имени королевской семьи, выношу вам свою благодарность. Прибывший в поместье от трона Теодора был тепло встречен Бэкчун Мюннен и принцем Эльсидом. Впрочем, они не удивились его приходу, поскольку с ними уже успел связаться Маркис Перис. Казалось, их больше интересовали внезапно выросшие деревья, чем появление Теодора Миллера. Тем не менее, отношение принца Эльсида сильно отличалось от предыдущего. Возможно, это было связано с тем, что теперь личность Теодора была всем понятной. В отличие от того времени, когда его воспринимали как незваного гостя, теперь все нарочито демонстрировали дружеское отношение. Господин Теодор, я бы хотел задать вам один вопрос, однако он может показаться невежливым. Говорите? Существует множество стратегий, которые можно разработать при наличии созданного м е л и с а но каков предел этой силы? Тяжело сказать точно, но... п р о б о р м о т а л Теодор, после чего задумался и дал наполовину правильный ответ. За исключением деревьев, которые соответствуют экосистеме здешних земель, все остальные скоро исчезнут. Сегодня мой элементаль потребил слишком много энергии, а в данное к о т о р о е время я не смогу использовать этот метод. В принципе, с к а з а н о й мне было ложью как таковой. Какой бы ни была в ы с о к а й божественность Митры, у нее были свои пределы по управлению жизненной силы. Лес, выросший посреди поля боя, был всего лишь временной мерой. Вероятно, сможет простоять не больше нескольких дней. Кроме того, Митра уснула, да и магическая сила Теодора была довольно истощена. Учитывая возможное противостояние с одним из семи мечей Империи, было слишком рискованно использовать этот трюк снова. «Эх, это очень плохо», — грустно ответил Эль Сид, услышав решительный ответ Тео. «Мне жаль, что я не смогу оправдать ваших ожиданий, ваше в ы с о ч е с т в а К слову, как в а ш а травмы, Маркиз Бэк?» Бэк Чун Мюн мрачно посмотрел на свою п р и в я з а н н у ю левую руку и вздохнул. «Это... разве здесь нужно что-нибудь говорить?» «Я понимаю, простите». Теодор быстро понял смысл тяжелого тона б а к ч е н м ю н а Кроме того, не стоило говорить об этом на пороге поместья перед войсками. Мастер меча представлял собой силу, которая контролировала боевой дух всей армии. И если такой человек был серьезно ранен, мораль войска моментально опускалась на самое дно. Впрочем, рана, скрытая под повязкой, вправду была ужасной. «Все серьезно». Было переломано несколько костей, а также порваны связки и мышцы, в то время как нервные окончания были на пороге некроза. Эта рана, казалось, была вызвана молотом о к р а а не мечом человека. Надлежащее лечение задействованием опытного мага должно было занять не меньше месяца, и все равно остались бы разнообразные последствия. Конечно, Бэк Чин м и н все еще мог сражаться, но вот против Рубена в таком состоянии н е продержался бы и д е с я т минут. Понимая это, Тео застывшим лицом смотрел на руку мастер-меча. Тем временем Бэк Чэн Мюн вздохнул и произнес. «Это моя вина, ваше высочество. Я знал, что мой оппонент является экспертом фехтования, но...» «Не вините себя, Маркиз. Это было мое решение послать вас туда, а потому и время лежит на мне». «Ваше высочество!» Два человека выглядели крайне мелодраматично, но теодороподобная ситуация была вовсе не по душе, потому он украдкой взглянул на ладонь своей собственной левой руки. Он видел, что принц и Маркиз не обращают на него внимания, Я потому кое-что сделал. Оценка. Плюс 16. Новое улучшено н восстанавливающее зелье. Это новый образец зелья, созданный руками алхимика Парацельса. Обладает свойствами соединить разорванные ткани и оживлять нервную систему, прошедшую через некроз. Зелье восстанавливает все типы травм, за исключением повреждения головного мозга и центральной нервной системы. В настоящее время не существует способов его воспроизводства. Класс предмета – сокровище. При употреблении ваш организм оправится от практически любого тяжелого повреждения. При применении на травмированном участке ткани быстро заживут. Чтобы создать такое зелье, требуется владение навыком алхимии и л у ч ш е й и исследовательской лаборатории Парацельса. Данное зелье создал сам Парацельс. Оно было весьма распространенным эпоху мифов, но определить его ценность в с о в р е м е н н о е времена было попросту невозможно. Впрочем, зелье оценивалось как сокровище, а потому его вполне можно было поставить в один ряд с эликсирами. Тем не менее, Теодор без малейших колебаний вручил его Бэк Чун Мюну. «Половину выпейте, а вторую половину обработайте р а н у Уже через минуту должен быть эффект». Это явно необычное зелье. Как мастер меча Бэк Чун Мюн сразу же определил ценность жидкости, предоставленной Теодором Миллером, и задал вполне обоснованный вопрос. Имеет ли он право ее выпить? Однако у Теодора в инвентаре остался еще кое-какой запас подобных зелий, а потому он просто замахал руками, будто это были сущие пустяки. Прямо сейчас наличие здорового мастера меча было куда важнее, чем обладание зельем. Вы сможете отблагодарить меня позднее, а сейчас нам всем необходима ваша сила, мастер Бэк. Что ж, мне будет неудобно продолжать отказываться. Благодарю вас, господин Теодор. Бэк Чинмюн отпил половину флакона, после чего начал обрабатывать свою левую руку, в то время как принц Эльсид и Теодор продолжали обсуждать ход войны. Прежде чем покинуть Перис, Теодор узнал о дальнейших планах Орты. Цель Тео состояла в том, чтобы передать эту информацию в поместье Атрона и защитить принца Эльсида. После захвата трех ключевых поместьй мастер Белой Башни планирует действовать дальше, что нанесет ощутимый урон войскам герцога к у р н о л а На этих пор от Рона просто нужно продержаться», — поведал им Теодор. «Думаете, силы герцога о т с т у п и т с я от своего плана по захвату поместья?» — спросил скептически настроенный Лисин. «Он лучше всех понимал свою собственную ценность. Будучи королем в этой шахматной партии, его пленение положит конец всей гражданской войне. Итак, герцог ни за что не откажется от возможности разобраться с ним прямо здесь, даже если в этом процессе его войска понесут тяжелые потери». В противном случае у него больше не было причин стягивать столь большое войско к Атрону. В обычной ситуации Теодор пришел бы к точно такому же выводу, но на этот раз все было иначе. Его войска непременно отступят. Почему вы так уверены? Мне даже стало любопытно. Подождите еще несколько дней сами все видите. Так или иначе, пока д е р е в н я исчезнут, армия герцога не сможет приблизиться к поместью. Теодор понимал сомнения Лисида, но продолжал говорить с уверенностью в своей правоте. потому что кое-что понял. После пробуждения своих чар Теодор а осознал, что остальные недооценивают возможности мастера Белой Башни Орты. Как минимум в два раза. На седьмой день прогноз Теодора полностью оправдался. Когда лес исчез, силы герцога к у р н у о л а получили возможность подойти к поместью. Однако вместо этого они внезапно отступили. Во троне с облегчением вздохнули, ведь герцог к о р н о л упустил великолепный шанс и понес огромные потери. Причем касалось это не личного состава его армии, а колоссальных расходов, связанных с логистикой такой большой армии. к о р н о л рассчитывал, что одним ходом поставят и шах, и мат. Но получился только шах. Прошло ровно шесть дней. За это время 11 поместья, расположенных вокруг трех первых, были взяты. Орта и его магические войска нанесли точные удары в уязвимые места каждого отдельно взятого гарнизона. уничтожив всех присутствующих там рыцарей. Используя свою великолепную мобильность, Орта атаковал следующую цель прежде, чем вести о захвате. Доходили до к о м а н д н о г о штаба противника. Затем он оставлял позади часть войска, чтобы создать оборонительный рубеж, и продолжал двигаться дальше, повторяя все снова и снова. Таков был уникальный военный стиль Орты. В конце концов, разъяренный герцог был вынужден отступить в поместье маркиза ф е р г а н ы Перед жирным котом, коим являлись дворяне, появились две прыткие мышки, одна из которых воровала еду прямиком из его миски. После этих событий в двух противоборствующих лагерях в о ц а р и л о с ь некое подобие спокойствия. После нескольких сюрпризов от королевской фракции первая полномасштабная битва за королевство Салдун сменилась коротким затишьем.